глава 33. «Я вчера окончательно рассталась с Вилли и сказала, чтобы искал себе другую невесту», заявила Лорика, обмакивая кисточку в банку с ярко-красной помадой. Ей оставалось добавить последние штрихи к своему образу. И еще я решила сегодня на празднике пройти испытания. Время до праздника пролетело как один день, и сегодня мы обслуживали клиенток только до обеда. а потом закрыли салон, чтобы самим приготовиться к мероприятию. «Ого, а не боишься, что после такого тебя вызовут на совет Альф и заставят опять проходить определение?» Мерлина снимала бегуди со своих свежевыкрашенных в чёрный цвет длинных волос. «Ну ты же не боишься», — парировала Ло. «А чего мне бояться? Мой брат влюбился в Дарину и не посмеет её расстраивать, забрав с работы лучшего визажиста». Я закатила глаза. «Не выдумывай, Мэри. Где твой брат и где любовь? Он от романтики далек так же, как от чертогов матери природы». «Ой, не делай вид, что не видишь этого Дарина. Стал бы Террес каждый раз встречать тебя из библиотеки и провожать домой, если бы не влюбился». Не сбилось с мысли Мэри. Альфа действительно это делал, но в его трепетных чувствах я глубоко сомневалась, хотя идею на мне жениться он из головы не выкинул. и постоянно заявляла желание закинуть меня на плечо и утащить в логово с целью интенсивных занятий для продолжения рода. Сначала я пугалась, обижалась, пыталась донести до волка, что так не выйдет, что это плохой способ добиваться расположения девушки. А потом поняла, что эта собака лишь лает, но не кусает. Террес не собирался применять ко мне силу и действовать против воли. Он вообще никак не действовал. Вот тут как раз и назревал вопрос. Он такой нерешительный, потому что я ему не особо нравлюсь. А как иначе объяснить, что волк даже ни разу не попытался меня прижать к стеночке и поцеловать? И возможности у него были. Я даже с замиранием сердца этого ждала, чтобы резко его оттолкнуть и отчитать. Пару раз мы возвращались из библиотеки, когда на улице царила ночь, но ничего пикантного не произошло. Такими темпами я сама его скоро зажму в уголочке. потому что в своих чувствах я как раз не сомневалась, Террес мне очень нравился. Он не только красив и хорошо сложен, он и умен, и начитан, и от него веет властью. Его голос и запах заставляют меня трепетать. Наверное, я все-таки скоро сдамся и сделаю альфе-массаж, который он постоянно требует. Вот только проясню один душераздирающий вопрос. Если бы он в меня влюбился, то разогнал бы свой гарим». Возразила я Мерли, не повязывая на голову яркую полоску платка так, чтобы кончики задорно торчали сбоку. Именно этот момент меня останавливал от развития отношений с Альфой. Ведь про наложниц я все выяснила. От общественниц эти несчастные женщины отличались тем, что помимо работы на клан они удовлетворяли владельцев в постели по первому требованию. Еще хорошо, что не весь клан. «А в чем же профит?» Помню, как изумлённо спросила у Лори, когда выяснила предназначение бедолаг. ну как же, Дарина? Во-первых, у них есть... Ну, это...» Замялась Ло, а потом с придыханием прошептала. «Интимная жизнь с мужчиной. Говорят, это приятно. Ты ведь была замужем, разве сама не знаешь?» «Не до такой степени, поверь мне», — отрезала я. «Делить своего мужчину с другими? Нет уж, увольте. Я перебьюсь без секса». Во-вторых, это гарантия безбедной жизни в клане. Их никогда не выгоняют на улицу. Наложницы всегда при деле. А когда у хозяина появляется жена, они помогают воспитывать детей. «Какой кошмар!» Ну а в-третьих, продолжала Лорика перечислять сомнительные преимущества, «это, конечно, не так почетно, как стать женой, но гораздо почетнее, чем быть общественницей». «Ты тоже так считаешь?» Ло тогда задумалась лишь на мгновение. А потом наморщила носик, почесала бровь и ответила. «Нет, уже не думаю. Особенно после того, как узнала, что интим того не стоит. Девочки каждое моё слово безоговорочно принимали на веру, и это немного пугало. А теперь, когда ты решила открыть помимо школы красоты школу работников салона для общественниц, они вообще станут намного ступеней выше наложниц». «Ах, да, про школу». После праздника, как только схожу в налоговую, открою курсы парикмахеров, визажистов и мастеров маникюра. Нам пора расширяться. Мастерская красоты уже не справляется с потоком клиентов. Тем более опыт организации работы такой школы у нас уже есть. Та, что обучала девушек делать себе прически и макияж самостоятельно, функционировала вполне успешно. «Гарина, ну при тут гарем?» — вывела меня из задумчивости Луиза. Волчица уже накрасилась, причесалась и теперь помогала галин снимать коклюшки. Феечка сегодня решила завить себя мелким бесом, и в этом ей требовалась помощь. «Как только вы поженитесь, альфа террас перестанет пользоваться услугами наложниц». «Да он уже перестал», — поддакнула ей Мэри. «Наложницы месяц, как ходят по поместью, недовольные, и всем на это жалуются». «Так я и поверила. Мэри просто очень хочет, чтобы я вышла замуж за ее брата». «Ой, я устала вас убеждать. Действительно, чего-чего о моей позиции в этом вопросе девочки не понимали, и что я не выйду замуж за Терраса слушать не хотели. Давайте уже ускоримся. Остался час до начала праздника». «Мне только платье надеть», — отмахнулась Мэри. «Бутя займет нам места, так что можно и не спешить». Волчонок побежал в парк заранее, энергия из парня била ключом. «Смею надеяться, что из-за моего лечения». За прошедшие дни бреши в голубой сетке практически затянулись, и волчьи уши с хвостом начали мерцать. в смысле то пропадали, то появлялись. Все, кто работал в салоне, изменения заметили и пришли в восторг, когда я раскрыла свой секрет. «Это магия созидания, наверное», — предположила Веревика. «Если бы была целительская, ты бы могла кровь останавливать или отращивать отрубленные конечности. Но ты можешь влиять лишь на искаженную магию». «Ну и ладно, это тоже полезное умение», — не расстроилась я. «Ещё какое!» — сквозь слёзы подтвердила Луиза. «Ты Бутистану жизнь спасла. Теперь он сможет ещё раз побежать в лунную рощу и попытаться обернуться». «Нет, я не хочу», — возмущённо завопил тогда Бутя. Волчонок ко второй попытке был не готов, но ничего, мы его уговорим и поддержим. В этот раз я его одного наоборот в волка не отпущу. «Никаких опозданий, я же буду на испытание заявляться», — вклинился в мои мысли решительный голос Лорики. А следующие слова Мерлины вообще заставили встрепенуться. «А знаешь, я тоже заявлюсь. Ты что попросишь, если выиграешь венец?» «Не скажу. А ты?» «И я не скажу». «Надеюсь, девочки не наделают глупости, ведь я-то буду за праздником наблюдать из ложи Терраса. На выручку прийти не успею, если что». «Дорогие мои, будьте благоразумны, хорошо?» Только я успела сказать, как раздался звонок в дверь. Явился Террас, и наша пёстрая стайка, наряженная в пинап-стиле, выпорхнула на крыльцо.